беспокоятся они о тебе и правильно делают горяч-то у нас и доверчив сверх меры а ещё участковый всё больше не будешь любить буду и любить и беречь и лелеть и по службе помогать а ещё брязняшек тебе рожу мы плюнули на возможных свидетелей и обнялись уж не знаю кто что мог подумать о двух девушках целующихся ночью вблизи царского терема но если даже очень нехорошо Пусть оно останется на его совести. Тем более, что нас быстро прервал спешащий Митя. «Уходим, батюшка сыскной воевода. Я там одному зуб выбил, двум штаны на голову надел, а четвертый за подмогой побег. Божился все войско под ружье поднять, и меня же шамаханом переодетым обхамил из-за забору. Эй, разве я на шамаханца похож? Нет. Вот и валим от сель от греха подальше». «Я знаю, куда». развернул нас Алёна. Пойдём-ка на Лялину улицу. Там до глубокой ночи на кисень в оровской нарваться можно. Самое то, признали мы оба и припустили за ней, как мальчишки. То есть внешне как девчонки, но всё равно девчонки так задраными сарафанами не бегают. Я признаться и не ожидал, что данный род одежды так сковывает движение.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 Огни стрелецких костров на пустынных площадях мы обходили, как шпионы-ниндзя, прижимались к стенам и заборам, по-японски щуре глаза и с трудом удерживаясь от естественного хихиканья над самими собой в столь нелепых нарядах и ролях. А еще я на ходу любовался удивительными осенними звездами, яркими и прозрачными, как мои хрустальные воспоминания о далекой утраченной Москве, уже незнакомого XXI века, откуда я ушел не по своей воле, но куда я по своей воле никогда не вернусь. Потому что мое место и мой мир отныне здесь, в Лукошкине, и ни одно лихо, чего бы оно из себя ни строило, не будет командовать в моем городе, в нашем городе. Здесь не все порою гладко, и царь бывает самодуром, и бояре-идиоты, и граждане несознательные, и преступники, но, но это наш царь, наши бояре, Наши граждане и даже местный уголовный элемент всё равно наш. Алиха я найду, обещаю. Пришли, мрачно прокомментировал Митяй, когда дорогу нам преградила толпа явно не очень трезвых девиц. Лялина улица, небольшая, 6-7 домов, на окраине столицы. Сюда ходят позабавиться, расслабиться и отдохнуть представители мелкого купечества и всякая разбитная молодёжь. 2 кобака. Дом свиданий, знаменитый вертеп хозяйки Марфы Дормидонтовны, то есть местечко небезопасное во всех смыслах. Чего и надоть? с грубой крестьянской прямотой выпросила самая рослая, наголову выше моего напарника, грудастая девка. Я с тоской оглянулся назад. Вот когда Еремеев с ребятами пришёл бы, кстати. Чего надоть? говорю я, Ее подруги уперли руки в бока и пошли на нас, угрожающие качая бедрами. «Девчонки!» — тонким голоском, как волк, из сказки про козлят, начал я. «Вы нас не так поняли? Мы не конкурентки! Мы тут просто...» «Бей стерв ненашенских!» Как меня не затоптали сразу, ума не приложу. Драться с женщинами вообще проблема. В первую очередь из-за психологического барьера — всё-таки слабый пол, а во вторую исчувство самосохранения, они ж меры не знают. Зато моя ненаглядная, без малейших комплексов, съездила одной по физиономии, другую пнула под коленку, третью раскрутила за косу и собственнаручно извлекла меня с поля брани. Оставшиеся пять или шесть девиц отчаянно гвоздили Митьку, теряя его самыми нехорошими словами. На какой-то миг он вырвался Демонстративно сорвал оплёванный платок и заорал: "Совсем сдурели! Овцы психуованные! Нешто не видно, что я мужик?" На минуту повисла нехорошая тишина. Потом та же рослая скотина тяжёлым грудным голосом простонала: "Ох, сил уж к моих нет. Раньше так девки у нас клиентов отбивали". «А теперь еще уже и мужики на расхват пошли. В сарафаны рядятся, щеки румянят, брови сурьмят. Того, гляди, нас с лялины на улицы вытеснят. Не что мы такое бесстыдство терпеть будем, а? Бей его противного!» Мы переглянулись и кинулись спасать парня. Какой не есть, а он мой напарник. Мне удалось плечом посредством грубой силы растолкать двух-трех, пробившись к Митьке, Но в этот момент какая-то особенно неуравновешенная или пьяная дура выхватила нож и поймала Алёну за руку. Я не успел за неё даже испугаться. Удар был молниеносным, но по непонятной траектории движения ушёл почему-то в бок. 날скость и острое ножа резко вонзилась в колено самой же нападающей. Алёна не делала ничего, абсолютно ничего. В этом я готов поклясться. как и в том, что за ее спиной на миг возникло необычайно черное густое пятно с сияющим глазом посередине. Есть! Значит, сегодня мы впервые увидели Лихо лицом к лицу. И оно действительно почему-то защищает мою невесту. А ну, разойдись! Со всех сторон раздались громкие окрики наших стрельцов. Агрессивные девахи бросились в рассыпную, но уйти удалось не всем.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 в правильном направлении. Ты его видела, любимая? Нет, родной. Но ощутила всей кожей, аж до мурашек. А я видел. И знаешь что? Ега права. У него был абсолютно мужской взгляд. Алина только покачала головой, стараясь прижаться ко мне поближе. Я обнял её, и мы так и шли до самых ворот отделения, ни от кого не скрываясь, ни от кого не прячась. потому что в конце концов сколько можно. И спал я в эту ночь изумительно, и разбудил меня утром наш преданный петух. И если бы я только мог до него дотянуться, то расцеловал бы прямо поперёк клюва, не боясь общественного мнения. Да, я порой злился на него. Но за что? За то, что он приветствовал звонкоголосый песней начало нового дня.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 Всё прошло. Не знаю, как себя чувствует Митя, крупно пострадавший после вчерашней разборки зон влияния на Леальной улице. Неважно. И это неважно. И то. Дайте мне 10 минут на умыться, привести себя в порядок, отдышаться и настроиться на новые подвиги. Впрочем, на это и 2 минут хватит. С настройками у нас быстро. Я мудрился встать так рано, как бодрый французский кок. что бабку ещё не вышло из своей горницы, а Алёна с царицы вообще ещё сопели четыре дырки. И только, наверное, потому, как вечно бодрствует, Назим тут же подал мне азербайджанский чай с чебритцом в хрустальном стаканчике и два вида пахлавы: узбекской и арабской. Узбекская мне понравилась больше, но всё на любителя. И синей раздавался сдвоенных раб Если я правильно понимаю, там спят Митя и Диак. Обоих решено не будить до обеда. Один, честно от дежурил у ворот полночи, имеет право в связи с производственными ранениями на оперативной работе. Это даже хорошо, что все ещё спят. Мне требовалось время, чтобы утрясти для себя кое-какие детали. Я отодвинул блюдце, раскрыл блокнот на чистой странице,